Глава 53. В палате напротив моей кровати стоят специальный агент Джейсон Филдс и его коллега Кира Фриск из службы защиты свидетелей. На сотруднице черный брючный костюм у нее, на удивление, мелкие зубки. Едва войдя, эти двое сразу сказали Эдди, что должны поговорить со мной наедине. Похоже, он был рад поводу улизнуть, пробормотав, что из-за Сары ему пора вернуться в Лос-Анджелес. Наш разговор сильно его расстроил. Тут уж к гадалке не ходи. «Мы знаем, почему на самом деле кадлы вас преследуют», — говорит Джейсон. «Дело в вашей матери». «Вы уже нашли ее?» — спрашиваю я. Они приглядываются, явно осторожничая. «Про такое все равно, мягко не скажешь», — начинает агент Филдс. «У меня сводит живот». «Вначале нам поступила информация...» что вашу маму видели на севере Калифорнии, в районе долины Сан-Жеронима. Мы получили эти сведения вчера, продолжает он, но уже совсем недавно нам сообщили, что неподалеку обнаружены чьи-то останки. На месте проводят дополнительные мероприятия по опознанию. Но, похоже, первоначальный анализ ДНК дает ряд совпадений. Нет, в отчаянии вою я. Мне снова суждено потерять маму, и моя боль безгранична. Печальная истина в том, что если бы рен не ушла самостоятельно с радаров несколько десятков лет назад, а обратилась к нам в программу защиты свидетелей, такого, скорее всего, не случилось бы. Вступает Кира и закусывает нижнюю губу мелкими зубками. Поэтому вам нужно прибегнуть к ПЗС. Хотя ваша мама больше не сможет дать показания относительно Салли, У братьев Кадлов есть и другая причина на вас охотиться. Они считают, что Кристина Кадл поделилась с вами обстоятельствами гибели ее матери. Я окидываю взглядом в больничную палату, ожидаю, что в нее вот-вот снова войдет доктор Ларсон и скажет мне, что я смогу повернуть свою жизнь к лучшему, как уже говорила в «Новых горизонтах» и после моей сорвавшейся беременности. Но доктор Ларсон давно умерла, а у меня больше нет второго шанса. «Суть в том, что вернуться в Лос-Анджелес для вас небезопасно», поясняет Джейсон. «Я отказываюсь от программы защиты свидетелей», отвечаю я им. «Понимаю, это сложно», кивает Кира, «но вы должны подумать о своих близких, которые могут попасть под перекрестный огонь, если братья Кадала будут преследовать вас и дальше». «Мама потеряна навсегда». И Эдди, похоже, тоже он больше не хочет, чтобы я жила вместе с ним и его дочерью. Сбылись мои худшие страхи. И у меня нет близких, за которых мне пришлось бы тревожиться, — бросаю я. «Как насчет мужчины, который только что был здесь?» — спрашивает Джейсон. «А при чем тут он?» — холодно парирую я. И агент понимает намек. «А ваши пациенты?» — подключается Кира. Не уверена, что гожусь для того, чтобы и дальше работать психологом. Что же вы собираетесь делать, спрашивает она. Точно не знаю. Но если никто и ничто не держит вас в Лос-Анджелесе, почему вы не хотите воспользоваться программой защиты свидетелей и переехать, настаивает Кира. Я думаю о кадлах, которые отняли у меня всех, кого я любила или хотела бы полюбить. Потому что не осталось ничего, что эта семейка может у меня отнять. А как же ваша жизнь? — возражает Кира. «Что за жизнь без любви?» — вздыхаю я. Агенты озадаченно смотрят на меня. Мне знаком такой человеческий тип. На протяжении многих лет я работала с его представителями. Ко мне в кабинет приходили весьма успешные люди, способные разобраться в комплексах сложных фактов и просчитать риски высокого уровня, но встающие в тупик перед простым вопросом вроде того — которые я только что задала. «Ваш телефон нашли в урне на автомагистрали федерального уровня», ник вместо говорит Джейсон и протягивает мне мою трубку. «Я беру ее и кладу рядом с собой на кровать». «Пожалуйста, подумайте над нашим предложением», просит Кира. И «Я приняла решение. Мне не нужна программа защиты свидетелей. А теперь я хочу отдохнуть», — говорю я они уходят и я пишу эти слова благодарности за то что он меня навестил но не получаю ответа ночь темная и длинная больничные звуки когда то приводившие меня в ужас стоны и плач в соседних палатах грохот медтехники которую катят по коридору по прежнему вызывают оцепенение в какой то момент телефон пищит напоминая о нашей сэдди второй годовщине В прошлом году мы завезли Сару к родителям Эдди перед поездкой в Санта-Барбару, и его мать отвела меня в сторонку. «Мы с мужем ждем, не дождемся, когда вы свяжете себя узами брака», — призналась она мне. «Знаю, ваше поколение обычно с этим тянет, но моей внучке нужна мама». Я понимала, что она права, и, наконец, решила, как только мы с Эдди останемся наедине, нужно будет рассказать ему о постигшей мой брак Катастрофе. Пока мы ужинали морепродуктами в ресторане на свежем воздухе во внутреннем дворике отеля, я собиралась с духом, чтобы сказать Эдди правду, и тут он поднял бокал с шампанским. За нашу встречу, сказал он. Это лучшее, что случилось со мной после рождения Сары. Я с трудом сглотнула. Открыться было страшно. Я же не знала, как Эдди отреагирует на то, что у меня был выкидыш на почве рпп «Ты — единственная женщина, с которой я встречался после смерти жены, и знаю, Элен как-то связана с тем, что я тебя нашел», — продолжал Эдди. «В молодости я хотел видеть своих будущих детей сообразительными, спортивными, отличниками в школе. Но когда Элен не стала, я понял, моя самая большая надежда, чтобы Сара выросла доброй, такой же, как ты, когда мы столкнулись в кондитерской. Спасибо тебе за все». Разве у доброго человека могут быть такие страшные тайны, как у меня? подумать мне тогда. Мы чокнулись, я пригубила шампанское, давя в себе чувство вины. У меня не было сил сказать ему правду о своем прошлом. Потом ночью я лежала в постели, пытаясь заснуть, и не могла решить, стоит ли разбудить Эдди, чтобы в конце концов во всем признаться. Но не сделала этого. Может быть, решись я тогда. Он был бы сейчас со мной. Появляется медсестра, включает освещение, чтобы проверить, все ли в порядке с капельницей. В холодном резком свете больничной палаты я не могу игнорировать свое одиночество. У меня никого нет. И это факт. Когда сестра удаляется, телефон снова пищит. Пришло сообщение от Сары. «Привет, Лима. Приложение показывает, что ты в Нью-Йорке». Это так далеко, я скучаю по тебе.